в Артаксате. Никогда еще армянская столица, основанная беглецом Ганнибалом для царя Артаксия, не собирала за своим рвом и чистоколом такого огромного ополчения. Весь левый берег Аракса, за исключением пространства на перешейке, соединявшем полуостровной омываемой рекой выступ с равниной, был заполнен отрядами, пришедшими из Сафены, Акисены, Адамантиды, некогда самостоятельных царств, а затем частей армянской державы. Армяне были в длинных хитонах на застежках, перетянутых блестящими поясами около груди. Явились и союзные войска. Медийцы прислали всадников, закованных в латы из ослепительно сверкавшей маргианской стали. Со всеми силами явились царьки Адиабены. С Лазурного моря прибыли полчища арабов на верблюдах, От герканского — высокие и спокойные албаны, в шлемах из шкур животных, в сопровождении своих неразлучных друзей, охотничьих псов. Заслышав об обещанном царем золоте, из долины, окруженной высочайшими снежными хребтами, явились суаны, как говорят, живущие в круглых каменных башнях, высящихся над пропастями. С болотистых низин Фазиса пришли белолицые рыхлотелые колхи. Не было ни одного правителя южнее Кавказа, который бы не откликнулся на отчаянный призыв Тиграна, ибо все знали, что его поражение будет рабством и для них. Так сил, которому царь царей поручил ведение войны, насчитал полтораста тысяч пехотинцев, из них семнадцать тысяч были закованы в броню, пятьдесят тысяч были на конях, двадцать тысяч с луками и прощами. Людей же, занятых прокладыванием дорог, рубкой леса, наведением мостов, никто не мог сосчитать. Таксил понимал, что надо избегать встречи с Рамеями и дать возможность Лукулу разбивать лопа стены Тиграна Керты. Но, узнав об огромном численном превосходстве своей армии, Тигран не хотел и слышать об отсрочке похода. Хор придворных льстецов на пирах и царском совете подзадоривал царя от царей, и твердил ему о необходимости проучить взорвавшегося римляна. Осторожность таксила, знавшего по печальному опыту со времени битвы при Хиронее о неодолимой мощи римской пехоты, кому стало казаться трусостью, а кому предательством. Распространился слух, что таксил подкуплен Митридатом, не могущим допустить, что победа достанется кому-то другому. Именно поэтому Тигран решил не дожидаться Митридата, и выступил со своим колоссальным, но неуправляемым войском по направлению к осажденной ромеями Тиграна Керте. Именно тогда царские летописцы занесли в книгу деяний изречение царя царей. «Жаль, что мне придется сражаться с одним лукулом, а не со всеми ромейскими полководцами сразу».